Глава двадцать восьмая. Закрытая территория Мидгард. Кое-что осознание. Но я мог, в принципе. Санёк сидел на стуле посреди комнаты, а мастер оружия Скаур. полировал клочком кожи полутораметровую палку. «Нет», — бросил мертвый дед, не прерывая своего занятия. «Но почему?» «Не созрел», — равнодушно отозвался мастер. «Слишком молодой?» — с вызовом спросил Санек. «Слишком примитивный. Жрать, драться и трахаться. Тебе вроде так и сказали». «Издеваетесь?» «Много чести». Мастер оружия придирчиво оглядел палку, сменил инструмент и принялся обрабатывать бороздки. А объяснить так, чтобы я понял, цанек немного обиделся на примитивного, но во время вспомнил, что мертвый дед в прошлом кандидат физмат наук, а он всего лишь студент второкурсник. Это можно, согласился мастер. В доступных тебе понятиях первый уровень уличный дрочум, второй спортсмен-боксер, но еще любитель, не профи. Боксеры разные бывают, проворчал Санек. Разные, согласился мертвый дед. В данном случае это все еще любитель. Такого даже уличный дрочун может побить при благоприятных для него обстоятельствах. Может, согласился Санек, вспомнив, как ухитрился достать ножом Фаррида. А вот третий уровень – это уже профи, мастер вроде меня. И со мной нишему уровню не прокатит. Не при каких обстоятельствах, не потому что я быстрее или сильнее, не потому что мое чувство пространства времени лучше твоего, а потому что я сам. М -м -м. Впрочем, ты все равно не поймешь. Ты проиграешь не потому что я лучше, а потому что мое сознание активно, а твое просто паразит. Я действую быстрее, чем ты осознаешь. Мертвый дед оглядел палку, не удовлетворился и продолжил полировку. И за одно и получение. Управлять сознанием, править его скрипты легко. Мертвый дед наконец-то соизволил взглянуть на Санька. А почему? Санёк промолчал. Вопрос был явно риторический. А потому легко, что возможность такого управления находится в корневой структуре твоего сознания. У каждого человека в мозгу имеется механизм. который занимается только тем, что правит твоё представление так, чтобы ты не нервничал и был уверен, что ты принимаешь решения самостоятельно. И механизм этот он настолько на виду, что даже ученые в мире о нём знают. Эта штука сливает тебе пакет желаний и в придачу ещё и файл, который маркирует эти желания как твои собственные, убеждает тебя, что ты сам выбираешь, что видеть, что делать, кого трахать. Звучит как-то — Унизительно, — пробормотал Санек. — Как-то не верится. — Гордыня — зло, — наставительно произнес мастер оружия. — А самонадеянность еще хуже. А я, равно как любой третий, обладаю возможностью видеть этот процесс и перехватывать управление, и заставлять тебя делать то, что надо нам, в полной уверенности, что это твое решение. — Получается, что я все это время не все, — перебил мертвый дед. «Очень редко. Чрезвычайно редко. А знаешь почему?» Санек помотал головой. «Потому что со своими так не поступают». Мастер легонько ткнул Санька в грудь палкой. «Это разрушает доверие. Ведь потом, когда твое сознание получит достаточно времени для анализа, ты сможешь, если захочешь, выявить с нестыковки и понять, что тебя поимели. А такое между друзьями не принято». Мастер оружия издал скрипучий смешок. Однако это не помешает любому третьему трахнуть твое сознание, когда он это пожелает. Просто потому, что эта возможность изначально встроена в процессор твоего мышления. Ты уже мог почувствовать, что во время сражения твой умешка только мешает. Ты второй. В активной фазе ты чувствуешь, действуешь, а не обдумываешь. Твое сознание работает уже не так, как раньше, и поэтому твой мозг Может отключить часть фильтров. Он по-прежнему подтормаживает процесс, но уже не так, как раньше. Более того, та самая возможность постороннего доступа, о которой я говорил, тоже здорово затрудняется, потому что в активной фазе в бою ты теперь можешь действовать вообще неосмысляя, просто двигаясь в потоке самого действия. Но это только в бою. В обычном состоянии. Ты также уязвим, как любой игрок первого уровня, который может и успеет осмыслить пулю в башке, но убрать эту самую башку уже не успеет. А зачем оно тогда вообще, если только мешает и тормозит? – спросил Санек. – А за тем, что ты не всегда в мою, а вне боя от него огромная польза. Например, оно защищает тебя от чудовищ. Это вы о чем сейчас? Об эволюции и о ее результатах. Твой мозг, дружок, старательно фильтрует то, что приносит к нему органы чувств, прежде чем поделиться информой своей нежной личностью. И этот процесс требует времени. Отсюда и тормознутость. Люди жутко тормозят, когда пытаются понимать и действовать. Так устроены человеческие мозги. И для нас, игроков, это очень и очень серьезный дефект конструкции. Да. «Сколько мастеров, столько мнений», — подумал Санек. Ему вспомнилось, с каким восторгом жидкий металл говорил о мозге. «Мол, ты только дай ему нужную инфу, и он сделает из тебя супергероя. А тут наоборот». «Твое сознание, как плохой антивирусник», — продолжал тем временем мертвый дед, «жрет массу ресурсов, в разы замедляет процессы, а для чего?» Мастер нацелил палку Саньку в переносицу. Чудовище, вспомнил Санёк. Точно в глаз, одобрил мёртвый дед. Если что-то может повредить систему, система не пожалеет средств на защиту. Если твои глаза видят нечто, способное подвесить твой слабый разум, картинка не проходит. Твои глаза видят бяку, малыш. Но дальше приёмника в глазного нерва инфа не идёт, срабатывает фильтр. А как работает фильтр? Пропускает то, что может пройти сквозь поры. Это не химия, дружок, это информация. Это как фейс-контроль в закрытом клубе, только свои. Ты видишь только те образы, которые знакомы твоему сознанию. Все остальное в корзинку. В чем-то это минус. Например, на первом уровне ты будешь тупо тыкаться в стену, не видя дыры в метре от себя. Дыры, которая буквально мигает сигналькой, увидит меня. Безусловный минус, да? Но есть и плюсы. Например, ты не видишь чудовища. которая сидит на твоем подоконнике и сосет твое время через хоботок в саженый в твой хрен. Если бы ты увидел, ты бы точно спятил. Я бы не спятил, усмехнулся Санек. Я бы для начала проверил это хоботное на регенерацию. Так что плюсов я пока не вижу. Это да, неожиданно согласился мастер оружия. Ты хоть и игрок, но далеко не из самых хумных. Как-то облондинка, что отъезжает от заправки, не заплатив и забыв вынуть пистолет из горлышка бензобака. Но я сейчас не о тебе конкретно, а о людях в целом, как продукте эволюции. Там в миру, но не думай, что раз ты здесь, то тебе существенно легче. Да, стратегия приняла тебя и кое чему научила, но взамен, взамен дружок, она залезла в твою операционку и прописалась там на правах админа. А ты по-прежнему всего лишь пользователь и до нынешнего момента ведать не ведал, что гадская стратегия взяла твое сознание на поводок и теперь фильтрует инфу для него совсем по другому алгоритму. Да, ты теперь видишь больше, чем раньше, но и только видит око до、да、что толку. И осознаешь это каждый раз, когда входишь в игру. Уловил намек. Рекреация, сообразил Санюк. И Даунтаун. который всем единичкам кажется просто озером. Ну, например, согласился мертвый дед. И как же игра это делает? Вот это, малыш, есть вопрос сознания. С удовольствием констатировал мастер оружия. А теперь встречный вопрос. А на хрен а тебе это знать? Ну, чтобы знать. Знать что? Как игра заглючивает нам мозг? Движение мертвого деда? был стремительным и абсолютно непредсказуемым, но с предсказуемым результатом. Взмах палкой и Санек вместе со стулом грохнулся на пол, в который уже раз. Конечно, он тут же вскочил, мертвый дед ржал. Второй уровень, малыш. Меридиол бы ты себя. И ты еще скулиш, что прошел мимо третьего? Санек покраснел от стыда и обиды. Наглядный пример работы сознания. Отсмеявшись, сообщил мертвый дед. Поиск информации, которую оно в принципе не в состоянии осмыслить. Я бы еще понял, если бы ты спросил, зачем игра перепрошила твой мозг. Подчеркиваю, именно мозг, а не сознание. Потому что мозг обычно занят делом, настоящим делом, а твое сознание занимается исключительно такой бесполезной херней. Как убеждение студента Александра Первенцева в том, что все вокруг существует исключительно для его блага и строго под его контролем. И что теперь, спросил Санек, надо как-то избавиться от сознания, да? Зачем? Искренне удивился мастер оружия. Ну, оно же паразит. Вы сами сказали. Я сказал, сознание мешает, если ты сражаешься. И что? Ты же не станешь расставаться с девушкой только потому, что от нее нет пользы в драке? У Санька дернулась щека. Он-то как раз намерен расстаться, потому что не может взять в игру. Очень близкая аналогия. Санек поднял стул, отодвинул его чуть подальше от мертвого деда, но вовремя заметил ухмылку и поставил на прежнее место. Мастер, а бывает так, что человек сначала не может войти в игру, а потом вдруг у него получается? Кто-то из близких, догадался мастер Скаур. Угу. Бывает, но цена запредельная. Да у меня денег ни единичек. Перебил мертвый дед. Я же сказал запредельная. И предел этот смерть. Причем возможность стать игроком не гарантирована, даже мало вероятно. А вот смерть это непременно. Ты садись, не стесняйся. И поговорим лучше о пользе сознания. Ага. Санёк опустился на стул. Что ж теперь он будет на чеку? С мертвым дедом общаться все равно, что гримучью змею на колени положить. Так вот, малыш, все важное и здесь и в миру имеет свое предназначение. Изрёк мастер оружия. В том числе и сознание. И какое предназначение у сознания? А вот теперь наконец-то правильный вопрос, одобрил мастер. А какой ответ? Отсутствует. С удовольствием сообщил мертвый дед. То есть. А не знаю я, вернее, не знаю, как сказать, чтобы ты правильно понял. Но зато я знаю кое-что другое. Ответ на этот вопрос ты обязательно получишь, если выживешь саму собой. Ну хотя бы подсказку, жалобно попросил Санёк. Он видел, что дед не договаривает. Подсказку можно, снезошел мастер оружия. Такому шустрому мальку грех не подсказать. Время и место. Насладился искренним разочарованием Санька и еще раз не зашел. Есть мнение, что сознание дает тебе начало координат, дает тебе возможность прочувствовать место и время. Здесь и сейчас. Как без него ты смог бы осознать эти замечательные понятия? Логично, кивнул Санек, немного поразмыслив. А то, ухмыльнулся мертвый дед. Не зря я олухом вроде тебя математику преподавал. Теперь дело за малым. Включить то, что я сейчас сказал, в работу твоего сознания, вернее, расширить свое сознание, превратить точку зрения в кругозор. И как это сделать? Мертвый дед пожал плечами. Зато сказал он: "Ты сразу узнаешь, когда это произойдет, и когда войдешь в то, что ты только что окрестил Даунтауном. А теперь возьми с подставки пару железок." и покажи мне стиль богомола, нажравшегося полиметилметокрилата. — Чего? — ошарашенно спросил Санек. И снова оказался на полу. — Уже неплохо, — сказал мертвый дед, наступая Саньку на живот. — По крайней мере, ты научился расслабляться. А теперь оторви булки от досок и повтори то, что я только что сказал. В общем, внятного ответа на вопросы Санек от мастера не получил. Зато получил изрядное количество синяков и, кажется, научился работать двухпотоково, если пользоваться терминологией мастера войны жидкого металла, то есть слушать, причем слушать внимательно лекцию по квантовой механике и рубиться на мечах с несколькими непростыми противниками. Довольно интересное состояние. Кстати, от денег мастер скаур тоже почему-то отказался.